Пятница, 28 сентября. 20 недель и 5 дней. Джим и Элейн дожили до утра. Уже заодно это мне полагается медаль. Элейн за завтраком разговаривала со мной, как будто ничего не случилось. Даже сказала, почему бы нам в эти выходные не начать обставлять детскую? Ведь тебе наверняка этого хочется. Не знаю, с кем она в этот момент разговаривала. Со мной... или с дзынь, которую как раз кормилась чайной ложечки яичницей-болтуньей. Если не считать того, что вчера я на них наорала, единственное, что я сделала плохого за последние 10 недель, это съела на экскурсии жмобед сэндвич с тунцом и майонезом. А майонез — один из тех продуктов, которые мне особенно нельзя. Надеюсь, младенец не родится теперь с укороченным мизинцем или чем-нибудь ещё вроде того. Марни, кстати, родила. Мальчик, семь фунтов и 11 унций. Роды прошли без осложнений. Тим всё время держал её за руку. Назвали Рафаэлем. «Ух ты, как черепашку-ниндзя!» — спросила я, когда Марни позвонила мне сообщить. «Нет, в память о моём отце». Оказывается, отец Марни до того, как умереть, был итальянцем. И представьте себе, тоже Рафаэлем. Впрочем, ладно, главное, что имя мне нравится, хотя в детстве моей любимой черепашкой был Микеланджело, такой накачанный и с юмором. Интересно, это вообще нормально, когда тебе нравится черепашка? Ну, добавим к моему длинному списку. Что ж, сегодня делали скрининг на хромосомные аномалии. Насколько смогли разглядеть, аномалий нет. Узистку звали Мишти, и я ещё в жизни не встречала таких мягких рук, как у неё. Ну и дополнительная новость для меня у неё тоже нашлась. «Хотите узнать, Пол? Уже можно определить, всё довольно чётко видно». «Ну, вообще-то я уже и так знаю, но будет, наверное, здорово, если вы это подтвердите». «А, вам ещё на прошлом УЗИ сказали?» «Нет, не говорили, но ведь мать всегда знает, правда?» «Иногда». «Это ведь мальчик, да?» Миште прикусила губу. «Вы хотите знать точно?» — спросила она. «А вы можете мне сказать точно?» «Да, я могу сказать точно». «Ну хорошо, тогда скажите точно». Она указала на какое-то место на экране. «Это девочка». «Девочка? Ну что вы, какая ещё девочка?» — сказала я. «У него же голос, как у Рея Уинстона». «У Рея Уинстона?» — переспросила она. «Ну да, у Рея Уинстона». Миштя, похоже, не знала, как на это реагировать. «Простите, я не очень понимаю, о чём вы. Я его слышу. Он со мной разговаривает. Оттуда, из потустороннего мира». Не помогает. Она всё равно хмурится и на лице написано. Если это двинутое так и не придёт в себя, вызывая охранника. Срочно. Извините, звучит безумно, да? Я... Мне приснился сон, как будто Рэй Уинстон у меня в матке. «Ага, мне удалось невозможное. Я сделала ещё хуже». Она рассмеялась. «Ну, это замечательно, что у вас на таком раннем сроке возникла связь с ребёнком. Многие матери и отцы бывают разочарованы, когда узнают, что у них родится ребёнок не того пола, на который они рассчитывали». «Нет, это не мой случай. Я просто очень удивлена, вот и всё. Я была настолько уверена, что это мальчик, а это не мальчик». Это девочка. У меня родится девочка. Когда я вышла из клиники, новость меня буквально распирала. Ужасно хотелось ею поделиться. Хотелось поделиться с мамой. Но за неимением мамы ближайшее, на что я могла рассчитывать, это Серин. Но я ей и позвонила. В Сиэтле было 6.31 утра. Она хрипло отозвалась только после 12-го гудка. «Рианан, что случилось? Ты нас разбудила». «Серин, мне нужно тебе кое-что рассказать». «Бу-бу-бу, ох, ох, ну что там такое?» «Это девочка». «Что девочка?» «Ребёнок», — всхлипнула я. «Мой ребёнок, мой ребёнок — это девочка». и всё в порядке, я её не потеряла. Я сейчас закажу на Амазоне Доплер. На форумах говорят, их не так-то просто использовать, и можно перепутать сердцебиение ребёнка со своим собственным. Но, думаю, всё будет в порядке, если внимательно прочитать инструкции. У тебя такой был? Ну, мне просто хочется, чтобы была возможность в любой момент взять и услышать её сердце, понимаешь? Рианан, я даже не знала, что ты беременна.